Дальнейший путь хранителя пролегал мимо мира детских книг. Этот некогда яркий и радостный мир теперь приуныл. Темная пелена еще не добралась до него, но уже подходила к границам, выползая из примыкающего мира подростковых ужастиков. Однако положение еще было сносным, и Сан Саныч, в чьи планы не входило путешествие в детскую литературу, двинулся дальше. Убедившись, что здесь его помощь пока не требуется, он отправился в романы ужасов, ориентируясь, как на свет маяка, на головную боль и мерзкий запах. Добравшись до маленького городка Касл-Рок, место действия одного из романов Стивена Кинга, хранитель решил немного отдохнуть и оглядеться. Он расположился на скамейке в маленьком парке и прикрыл глаза, восстанавливаясь после битвы с драконом. Но вдруг почувствовал, что уже не один, и открыв глаза, увидел мирно сидящего неподалёке увлени Сенбернара. Сансаныч с улыбкой сказал: "А? И что ты бродишь тут псина?" На что Сенбернар, повернув голову, с достоинством ответил: "Даже если от меня пахнет псиной, воспитанный человек не должен напоминать мне об этом". Я, к сожалению, изменить ничего не могу. Ображу здесь, как вы выражаетесь, потому что являюсь персонажем романа Куджо. Кстати, меня так и зовут. В данную минуту я еще не заразился бешенством и не загрыз несколько человек, поэтому могу вполне нормально общаться. Улыбнувшись на тираду собаки, хранитель тоже представился, а Куджо продолжал. — Я, кажется, догадываюсь, зачем вас занесло в наши края. Не из-за того ли ужаса, который поселился в лесу, что в пяти милях от города? У нас тут и так все нервные и всего боятся. Да еще такой кошмар объявился. Уж на что я собака? Ваших человеческих страхов не понимаю, да и то порой мне становится не по себе. Хранитель наклонился к псу поближе. — Верно. Я здесь именно из-за него. Скажите, Куджо, как давно он здесь появился?» Пес присел, почесал ухо задней лапой и только потом ответил. «Недавно, меньше недели назад. Однажды все стало серо, словно погода испортилась. А на небе вон солнышко, — Самбернар указал мордой вверх, — вроде тепло, тихо. Вот только на душе почему-то нерадостно. И вдруг хранителю в голову пришла идея. Столкнувшись с драконом в краю фанфиков, Сан Саныч окончательно понял, если он повстречает чудовище, с которым только что безуспешно сражался в каком-то другом мире, то шансов выжить у него не будет совсем. Там или где-либо еще, назгулы ему на помощь не придут. Поэтому для начала нужно хотя бы узнать, Тот ли это монстр, за которым он гоняется? Или их тут несколько разных? А вы видели, как выглядит чудовище Куджо? Ну, я имею в виду э, своими глазами. Псу надоело сидеть, и он развалился на траве возле скамейки. Знаете, хранитель, яхоти собака, а мне все-таки приятно обращение на «вы». А то все только командуют ко мне, иди сюда, эй, ты... «Нет. Сам я его не видел. И не горю желанием, если честно. А что?» «Я тоже не горю, если честно», — признался сансаныч «Но у меня нет другого выхода. Мне необходимо узнать, как он выглядит. Причем я знаю, что ни один человек приблизиться к монстру не сможет. Я уже один раз попробовал. Больше не хочу. Может быть, вы мне поможете?» Куджо встал на лапы и серьезно посмотрел на хранителя. «Все настолько серьезно?» «Серьезнее некуда», — кивнул Сан Саныч. «Вашему миру грозит большая опасность, вплоть до полного уничтожения. А я даже не владею достаточной информацией». Куджо тряхнул лохматой головой. «Э, «Ну что же, у нас с Имбернаров принято спасать людей». Это, можно сказать, наша работа. Когда мы не болеем бешенством, конечно. Но, пожалуй, можно попробовать. Что конкретно от меня требуется? Э, постеречь монстра и разорвать его в клочки? О, нет! Замотал головой сансаныч Ни в коем случае не хочу, чтобы вы рисковали своей жизнью или здоровьем. Ваша задача всего лишь разведка. О, тогда вообще пара пустяков. Пес не подал виду но можно было догадаться, что у него отлегло от сердца. — Вы пойдете со мной? — Да, насколько смогу продвинуться, а там будет видно. — Спасибо вам, Куджо! Хранитель потрепал пса по голове. Тот по привычке ткнулся носом в человеческую ладонь, принюхался, а потом спросил с некоторой мечтательностью в голосе. — Какая она? Эээ... — Кто? — не понял сансаныч Ну, собака. — что живет у вас дома?» Куджо удивился его непонятливости. Хранитель улыбнулся. «Ну, «Ей чуть больше года, и она уже ростом больше вас. Дочь известной собаки Баскервилей. Недавно одним движением челюсти перекусила дюймовую дубовую доску. Зовут Баська». «Блондинка или брюнетка?» Деловито поинтересовался пес. «Брюнетка! Жгучая!» Куджо покивал головой. Я так и знал. Мечта любого уважающего себя пса. Пес немного замялся, а потом продолжил решительно. Хранитель, пообещайте мне, что если наш мир останется цел, то вы познакомите нас. Ну, по возможности, конечно. Я не знаком лично с собакой в Баскервилли, но наслышан о ней, так что для меня будет честью встретиться с ее дочерью. Хранитель пообещал. Куджо повернулся к выходу из города и затрусил неторопливой собачьей рысцой. Сан Саныч пошел следом. Через некоторое время он вновь почувствовал головную боль и, пройдя еще немного, остановился, присел на камень, торчащий из земли около какого-то куста. — Куджо, дальше вам придется идти одному. Моя голова сейчас взорвется. Сан-Бернард ткнулся носом хранителю в колени. Как же все-таки вы, люди, странно устроены. Все у вас не как у собак. Ну, конечно, я не настаиваю, чтобы вы сопровождали меня. Вернитесь по дороге туда, где голова у вас болеть не будет. И как следует отдохните. Мне все равно потом возвращаться в город. И не будет большой беды, если я протопаю в одиночку лишнюю милю. Сан Саныч благодарно потрепал пса по шее, И с облегчением отправился назад. А пес затрусил в сторону уже виднеющегося леса. Прошло более двух часов, а Куджо все еще не было. сансаныч уже начал беспокоиться, когда тот появился, еле волоча ноги. Выглядел Куджо весьма неважно. Из пасти капала слюна, шерсть повисла грязными клоками, а голова бессильно моталась из стороны в сторону. Подойдя к Сан Санычу, пес бухнулся на землю у его ног. Хранитель достал флягу, вылил воду в ладони и напоил куджо. Потом присел рядом и ждал, пока пес отдохнет. Наконец, тот открыл глаза. «Теперь мне ясно, почему вы не пошли туда, хранитель. Я, по-моему, испытал все муки собачьего ада, покуда добрался до чудовища. Сейчас я понимаю, почему меня каждый раз прогоняют на улицу, когда у хозяйки начинается мигрень». — Ладно, перейдем к делу. Близко к нашему с вами врагу я подойти не смог, но рассмотрел его хорошо. Он особенно и не прячется. Лежит себе на лугу возле леса и, кажется, дрыхнет. Далее Куджо подробно описал дракона, очень похожего на того, которого встретил хранитель в фанфиках «Властелина колец». Правда, Сен-Бернар не смог описать цвет шкуры, потому что зрение у собак черно-белое, но клятвенно заверил, что шкура монстра переливалась, как бы текла, то есть никогда не была такой, как секунду назад. Хранитель поблагодарил Куджо и еще больше уверился в своих догадках. Драконы, с которыми ему приходится иметь дело, значительно отличаются от обычных книжных драконов, вроде его старого приятеля Драго настоящие в большинстве своем, безобидны для книжного мира. Вся их свирепость и агрессивность заканчивается на работе, в собственных произведениях, а эти — другие, совсем другие. Такое чувство, будто они не сошли со страниц неизвестных хранителю книг, а были созданы специально, по чьей-то злой воле. Знать бы только по чьей. Вместе с псом они пошли к городку, ведя неторопливую беседу о Баське. До цели пути оставалось уже совсем немного, когда Куджо, извинившись, сунулся в кусты по своим собачьим делам. Вдруг оттуда раздался виск, вверх взлетела летучая мышь, а через некоторое время показался пес. Он выглядел более чем странный и, не подходя к хранителю, прохрипел. «Ну вот!» Началось действие моей книги. Я только что заразился бешенством от гадкой крылатой твари. Уходите скорее, хранитель, пока я еще могу себя сдерживать. Сан Санча не нужно было просить дважды.